Данное когда-то слово «не возвращаться к воспоминаниям о Бабеле» Антонина Николаевна не сдержала. То и дело возникает он на ее страницах. Из памяти Антонины Николаевны выплывают один за другим не записанные еще эпизоды встреч с Бабелем, совместной жизни с ним. Она вспоминает друзей мужа, среди них не только писатели артисты но и военачальники, директора крупных заводов, наездники. Большинство этих людей, имена которых известны сегодня только специалистам, разделили трагическую судьбу Бабеля. Постепенно исполняется мечта Бабеля-ведов. История ухаживания Бабеля, история любви вырисовывается на страницах книги. Целомудренная атмосфера этого ухаживания, щедрые нравы бабелевских друзей – все это напоминает сегодня рыцарские романы. Поклонник Бабеля, писатель Гехт, определил эту атмосферу словосочетанием, звучавшим в свое время забавно. «Советская старина». Знакомство Антонина Николаевны с Бабелем могло оказаться кратким. С момента случайной, может быть, и предначертанной встречи на одном из обедов до отъезда Бабеля в Париж летом 32-го года прошло всего-то 4 месяца. Да, Бабель умел ухаживать за женщинами, и из-под воль незаметно сумел он обставить жизнь Антонина Николаевны так, чтобы во время отсутствия его в Москве и обстановка жизни, и окружающие ее люди все напоминало ей о нем. А из Парижа шли письма ежедневно. По Москве ходили слухи, что Бабель не вернется из Парижа. А, впрочем, зачем забегать вперед? Ведь Антонина Николаевна включила в книгу о своей жизни все из написанного ей когда-то о Бабеле, основательно дополнив страницу мужа Летом 2010 года одесская журналистка Снежана Павлова попросила нашу семью ответить ей письменно на несколько вопросов, связанных с проектом памятника Бабелю в Одессе работая скульптора Георгия Франгуляна. Просьбу этому выполнили, в том числе послав журналистке, несколько ответов на вопросы, адресованные АН. Журналистка опубликовала ответы АН в киевском издании газеты «Известия». Редакция московских «Известий» перечитала статью, прибавив к ней сенсационное вступление. Вдова Бабеля в возрасте 101 года прилетела в Одессу для того, чтобы увидеть макет памятника мужу, встретиться со скульптором, который, кстати, проживал в Москве, и пообщаться с одесской журналисткой. Эта выдумка была опубликована в московских известиях с подачи редакции. Так появилась в средствах массовой информации, подхваченная уже десятками, если не сотнями, интернетных изданий легенда о поездке А.Н. Пирожковой летом 2010 года в Одессу. Как я не просил журналистку Снежану Павлову дать опровержение в печати, она это сделать так и не осмелилась, понадеялась на киевские известия, а им, вероятно, и дела было мало. Мне же в связи с болезнью бабушки был тогда не до опровержений. Красивая литература. легенда, вдова за несколько месяцев до смерти летит на родину мужа, чтобы утвердить макет памятника мужу. Пусть, подумал я, останется эта история на совести московских известий. Их ведь тоже можно понять достоверность достоверностью, а газету надо продавать. Антонина Николаевна последние два года своей жизни серьезно болела, и все же уход ее в воскресенье 12 сентября 2010 года был неожиданным. Казалось, она решила уйти именно в этот день. День 11 сентября ассоциируется. в Америке со всеобщей трагедией, и Антонина Николаевна дождалась, когда время перевалило за полночь. Умирать на следующий день, 13 числа в понедельник, ей, вероятно, казалось безвкусицы. Так я рассуждал тогда». но время скорректировало мои догадки. Через год после смерти бабушки в сентябре 2011 года я оказался в Одессе, где открывали первый на свете памятник Бабелю. Сбор средств на этот памятник, организованный Всемирным клубом одесситов, шел трудно, и срок открытия памятника несколько раз откладывался. Не дожидаясь наличия средств, скульптор Фарангулян решился приступить к лепке глиняной формы для отливки памятника. Это было рискованное решение, так как по изготовлению глиняной формы процесса отливки памятника нельзя откладывать. Форма не может долго храниться, памятник нужно отливать в бронзе. Скульптор таким образом брал на себя обязательство изготовить дорогостоящий памятник, не имея полной гарантии возмещения средств. Сопоставив со скульптором сроки, мы выяснили, что Антонина Николаевна умерла в Сарасоте в тот самый час, когда в Москве Франгулян замесил глину. Посвятившая полжизни увековечению памяти Бабеля, она, казалось, успокоилась. «Бабушка обладала многими уникальными качествами, одно из них – умение любить. Замечали ли вы, как мало на свете людей, умеющих до конца посвятить себя другому человеку, своей профессии, семье и раствориться в них?» Замечали ли вы, что именно при полном растворении личность человека становится более значительной, выпуклой и притягательной, а люди, старающиеся сохранить свою индивидуальность, заботящиеся о самостоятельности, мельчают, теряют силу притяжения? Конечно, характер Антонины Николаевны с годами менялся. Она была человеком необычайной внутренней силы. До моего рождения, да и в детстве моем характер ее можно было назвать и властным. В принципиальных случаях возражений она не терпела, да и вряд ли кто посмел бы ей перечить. Одна черта А.Н. меня поражала, она совершенно не умела злиться. Вспоминая слова Екатерины Павловны Пешковой, приведенные в этой книге, «Очень жалею людей, которые могут гневаться». Так вот, А.Н. могла грустить, переживать, даже обижаться, но злости, гнева, ненависти за 43 года, проведенные с ней под одной крышей, я не приметил. Ни разу я не слышал, чтобы она повысила голос. Были люди, которых она недолюбливала, они ее огорчали, она в них разочаровывалась, и справедливо, но и на этих людей она не гневалась, могла выказать равнодушие, раздражение, в крайнем случае презрение, гнев же никогда. Душа Антонина Николаевна была чиста. Эта чистота высшего порядка, вероятно, выкристаллизовалась со временем. В книге А.Н. поражают эпизоды, где она любуется изяществом внука берия или горюет по поводу судьбы его сына Сергея, пострадавшего за отца. А речь ведь идет о сыне и внуке человека, причастного к аресту и расстрелу мужа. Какую же нужно иметь душевную широту, чтобы даже в таком случае не ассоциировать сына с отцом? От многих фотографий АН исходят мощные токи. Что они излучают? Тут и сила воли, и чувство юмора, и лукавства и самодостаточность человека, хорошо знающего себе цену, доброжелательство и жизнелюбие, и та самая внутренняя чистота, о которой я уже говорил. Я понимаю, конечно, что трудно поверить в существование человека, лишённого каких-либо недостатков. Были они и у А.Н. Она могла показаться излишне прямой в общении с собеседником. Это в тех случаях, когда собеседник был ей неприятен. То есть говорил глупости, скабрёзности, пошлости. Бабель во время совместности. Местной жизни с ней поставил ее на пьедестала, с которого она не спустилась. К похвале была неравнодушна, но ведь она ее заслуживала. Могла быть взыскательна, требовательна, даже излишне строга к близким. Большинство друзей и знакомых Антонина Николаевна принадлежали к кругу людей, которые были ей интересны, то есть каким-то образом были связаны с Бабелем, с памятью о нем. Вот эти люди недостатков А.Н. не замечали. Им казалось, что изъянов у неё совсем нет. Они её боготворили всячески старались ей подражать. А тянулась к Антонине Николаевне множество людей, очень разных, известных и неизвестных, всяких. Бабель учил её искусство общения с людьми, и она овладела этим искусством. Наука Бабеля состояла в умении слушать и в полном отсутствии чванства. Ничто не раскрывает так человека, как внимание к нему и скромность в поведении собеседника. Любовь Антонина Николаевна к людям не имела ничего общего с сентиментальностью и выражалась не в словах, а в делах. По выражению Достоевского, это была действенная любовь. Помню, на даче каждый вечер бабушка читала мне 10 12 мальчику «Одиссею» или «Илиаду», «Мертвые души» и «Песню о Геовате». Лонгфелло. Куда бы я ни пошел, в каком бы лесу или дворе не играл, она стояла за деревцем, наблюдала, чтобы меня, не дай бог, никто не обидел. Да и дача-то снималась из-за меня. Из-за меня каждую весну, несмотря на здоровье, отправлялась Аэн за город, засаживать на будущей даче огород. Сама вела хозяйство, ведь мама, Лидия Исаковна, растила меня без мужа и постоянно была занята на работе, отвечала за группу архитекторов, работающих над очередным проектом. Бабушка водила меня в школу, часами просиживала в холлах музыкальной школы, ожидая, когда закончатся занятия, ежедневно сидела со мной в фортепиано или за уроками. Плакала от полной неспособности моей к точным дисциплинам. Кропотливо месяц за месяцем записывала Антонина Николаевна в большую клеенчатую тетрадь летопись его детства и юности, отмечая проявление чувства юмора, фантазии, находчивости, остроумия, творчество всех тех качеств, которые она считала бабелевскими. Эти же проявления она поощряла во мне ежедневно. Конечно же, ее любовь ко мне была продолжением безграничной любви к Исааку Эммануиловичу. Мне ее внуку казалось, что нет ничего сильнее той любви, которую она испытывала ко мне, но вот в семье появился правнук Николай, и лицо Антонины Николаевны засветилось доселе незнакомым светом. Она любила правнука самозабвенно, такой любви я никогда не видела, вероятно, больше не увижу. Буквально за неделю до смерти А.Н., когда надежда на ее выздоровление уже не оставалось, Коля вошел как-то в ее комнату. лицо Антонина Николаевна озарила улыбка, оно излучало блаженство. Голос ее сделался сильным, она в последний раз объяснилась правнуку в любви, как будто никакой болезни не было. После этого случая, приведшего нас в изумление, мы наблюдали уже постепенное угасание. Когда-нибудь Николай, правнук Антонина Пирожкова и Исаака Бабеля, прочтет эту книгу. Действие ее охватывает почти целиком 20-е столетие, а Энн была непосредственным участником многих его исторических событий. Она была знакома и дружила с такими людьми, как Сергей Изенштейн, Соломон Михоэлс, Илья эренбург Екатерина Павловна Пешкова и Юрий алеша К сожалению, за пределами книги осталось ее общение с Самуилом Маршаком и дружба с писателем-историком Георгием Штормом. В книге А.Н. описаны встречи с историческими личностями, такими, например, как Михаил Калинин и Авель Янукидзе. Даже в эпизодах книги проскальзывают кажущиеся почти невероятными детали. За две недели до смерти, в январе 1948 -го года, Сергей Эйзенштейн звонит Антонине Николаевне по телефону, то ли справится почему она его накануне не поздравила с 50-летием, то ли попрощаться. В 1991 году Антонина Николаевна подписывает книги в парижском книжном магазине, первой в очереди лауреат Нобелевской премии Жоржа Амаду. Бабель передал А.Н. свой дар. Он передал ей интерес к людям, независимо от их ранга и звания. В книге встречаются страницы, посвященные людям, на первый взгляд, неприметным. Рассказывая об их судьбе, часто трагической, порой героической, Антонина Николаевна делает... этих, на первый взгляд, ничем не примечательных людей, близкими и интересными читателю. здесь к примеру, новеллу о судьбе простой абхазской женщины Такуш. Новелла эта родилась у А.Н. в годы войны, во время пребывания на Кавказе. Так же, как и А.Н., Такуш в молодости потеряла горячо любимого мужа. Испытав горе и нищету, Такуш, тем не менее, сохранила и веселый нрав, и любовь к жизни. В свое время А.Н. хотела подарить сюжет этой новеллы Паустовскому. Считала, что этот рассказ в его стиле, но так этого и не сделала. В конце концов, она написала рассказ о так уж, записала так же естественно, как она его рассказывала. Разговорным русским языком Антонина Николаевна владела в совершенстве. Этот талант привлекал к ней многих людей, старых интеллигентов и иностранцев, изучающих русский язык, и молодежь. Недаром сам Бабель говорил Николаю Эртману о бусных рассказах Антонины Николаевны. а Вот если бы написать так, как она рассказывает. И еще одно свойство А.Н. было подмечено Бабелем. Умение рассказывать о делах сугубо профессиональных, технических, так, чтобы и для непрофессионального читателя рассказ был увлекательным. И это свойство читатель обнаружит на страницах книги. Время от времени журналисты сдавали Антонине Николаевне вопрос, как сама объясняет тот факт, что не была арестована. Быть может, ей послужила защитой уникальная ее специальность? О том, почему ее жену врага народа не арестовали, Антонина Николаевна размышляла неоднократно, причин на это, по ее разумению, было несколько. Во-первых, у каждого нового главы НКВД была своя политика по отношению к женам репрессированных, пришедшая незадолго до ареста бабеля на пост главы нквд берия джон почему-то не трогал одновременно с бабелем почти в один день с ним были арестованы все володмиер хольт и михаил кольцов джоон же их не арестовали Судьба жена мирхольда актрисы Зинаида Райх, трагична, но официальный НКВД ничего против нее не имел. Кроме того, Антонина Николаевна была действительно уникальным специалистом. У Сталина были свои любимчики. Летчиков и метростроевцев он отмечал особо, да и заступники у них, в отличие от братьев писателей, были. За метро отвечал Каганович, который во время войны готов был даже эвакуировать своих специалистов с Кавказа в Иран, лишь бы сохранить им жизнь. И этим, вероятно, объясняется тот факт, что Антонина танину Николаевну не тронули. Мало того, что не тронули, оставили на довольно высокой должности в метропроекте и продолжали продвигать по службе, конечно, в отведенных для беспартийных специалистов пределах. Еще одно важное обстоятельство. Во время войны А.Н. посчастливилась. День 22 июня 1941 -го года застал ее с мамой и дочкой по дороге на Кавказ. Антонина Николаевна была командирована туда для строительства железнодорожных тоннелей. Начальство отдало приказ в Москву не возвращаться, продолжать следовать к местам значения. В Москву А.Н. с семьей вернулась с Кавказа только в феврале 1944 -го года, когда столицу уже не бомбили. Квартиру свою они нашли разграбленной, а на работе А.Н. сообщили, что, пока она была на Кавказе, в метропроект приходили из органов о ней справляться. Окажись, она в это время в Москве еще неизвестно как сложилась бы ее судьба. Большое место в воспоминаниях Антонина Николаевна отводит родной Сибири. В дореволюционное время Сибирь предстает землей сказочного изобилия. Оно постепенно оскудевает в годы советской власти. Причем речь здесь идет не только о природных дарах Сибири, но и о ее талантах. Прощаясь с однокурсниками, по окончании института Антонина Николаевна с грустью замечает, что наиболее одаренные студенты пристрастились к водке. С горечью описывает она пагубные привычки своего друга, гениального русского левши, автора Останкинской телебашни Николая Никитина. Несмотря на то, что многие из томских сокурсников А.Н. прибрались в Москву, по окончании сибирских глав они выпадают из книги. Тем не менее, в устных воспоминаниях и интервью Антонина Николаевна порой возникают старые знакомые сибиряки, И вспоминала она их, как уже в Москве консультировалась у Никитина по поводу подвернувшейся ей халтуры «Газгольдера на растяжках». Эта область была незнакома АЭН, а Коля Никитин работал в то время со специалистом по этим вопросам, Юрием Кондратюком. Интересно, что о Кондратюке АЭН впервые услышала не от Никитина, а от Бабеля. Тот жаром рассказывал жене об этом выдающемся инженере и изобретателе, о том, как Кондратюка не признают, не принимают его проектов, как он выпустил на собственные деньги книжку о межпланетных полетах. Время от времени московские томичи собирались вместе. Никитин после неудачного первого брака, женился вторично. Новая жена не хотела, чтобы он встречался со старыми приятелями. У Антонина Николаевна сохранился снимок. Собрались бывшие томичи, все кроме Никитина. На обороте снимка надпись «А где Никитин? Макнем его». Задорный сибирский юмор, но звучит горько. В первые годы советской власти, как и в царское время, Сибирь – место обитания ссыльных. Иронии судьбы после революции в ссылке оказываются революционеры. Это сторонники Троцкого, преследуемые Сталиным. Специалисты, окончившие институт в Женеве, бывшие дипломаты, знатоки архитектуры и искусства коротают вместе длинные сибирские вечера. В организованное имя литературно-политический кружок приглашают А.Н. Она симпатизирует этим людям, озабоченным положением рабочих в сталинской России. Цельные интеллигенты подготовили Антонину Николаевну к Москве, к общению с Бабелем, Эрдманом, Олешей, писателями, разделявшими идеалы революции, но не ее методы. А.Н. не вступила в партию, но до последних дней жизни считала, что честный интеллигент со времен Герцена и Чернышевского, да и ранее, не может не сочувствовать революционным идеалам. Что же касается ссыльных троцкистов, все они возвратились из Сибири в Ленинград и Москву только для того, чтобы сгинуть в сталинской мясорубке. Выйдя в середине 1960-х годов на пенсию, Антонина Николаевна возвращается в страну своего детства повидаться с братьями. В разоренной советской власти у Сибири царят теснота, нищета и скудость. Любимые братья, интеллигентные люди спиваются и болеют. Жизнь ни у кого, даже у семейных, не сложилась. Часто фигурирует в воспоминаниях Антонина Николаевна дом в Большом Никола-Ворубинском переулке. В этом доме бабель жил сначала с соседом, австрийским инженером, потом с женой и дочерью. Здесь принимал знаменитых гостей Лена Фейхтвангера, андре мальё и Андреа Жида. Летом 2011 года во время съемок американского документального фильма о Бабеле я провел несколько часов в Николаво-Рубинском переулке. Он остался практически нетронутым. Крутой подъем вдоль Яусского бульвара от Тесинского переулка к улице Воронцово-Поле, бывшая улица Обуха, окружен по обеим сторонам теми самыми домами, которые стояли здесь при Бабеле. Казалось, тут должен был бы располагаться сегодня музей-квартира Исаака Бабеля. Но московские власти в 60-е годы снесли тот самый дом, в котором жил Бабель с семьей, и стоявший рядом с ним точно такой же дом, оставив остальную часть улицы нетронутой. Во время съемок документального фильма я побывал во многих местах, связанных с последними днями Бабеля. Был на месте пыточной сухановской тюрьмы в бывшем домском крематории в дачном поселке Переделкино, откуда забрали Бабеля, но нигде не ощутил я такой трагической энергии, которую почувствовал рядом с тем местом, где стоял когда-то разрушенный дом в Никола воробинском Не потому ли мне было так горько, стоя на этом месте, что именно здесь, в этом доме, бабель обрел свое счастье? Впервые за мытарскую, скитальческую жизнь у него была семья, жена, красивая и умная, двухгодовалая дочка Лида. Нету ли боль, боль расставания с дорогими, любимыми людьми, ощутил я в тот день. В воспоминаниях Антонины Николаевны мельком проскальзывает фраза. Мужественные люди могли вынести и пытки, и были такие примеры, но когда заключенному говорили, что сейчас приведут сюда его жену и маленького ребенка и будут мучить на его глазах, вряд ли кто мог это вынести. И чтобы этого избежать, человек соглашался подписать любые обвинения, а значит и свой смертный приговор. В этой фразе может содержаться загадка поведения Бабеля на допросах. Мало того, в ней, возможно, содержится и тайны выживания, и относительного благополучия в семье Бабеля. Ведь даже безжалостные люди из НКВД, заключив сделку с арестованным, порой держали свое слово, если бы знать. Несмотря на свою трагическую судьбу, Антонина Николаевна считала себя счастливым человеком. Она часто говорила и писала о том, что очень любила свою работу и считала свою инженерную судьбу счастливой. «Моя жизнь с Бабелем была очень счастливой», — пишет она в этой книжке. Подобно персонажу ее воспоминаний, так уж она не жаловалась на судьбу. И так всю жизнь, только за пять лет до смерти, в разговоре с английским журналистом Томасом девалом она произнесла фразу, которую я никогда от нее не слышал, ни до, ни после. Она сказала, «Каждый вечер, перед тем, как уснуть, я представляю себе, как Бабеля вели на расстрел». А впрочем, раньше, до того, как были сказаны эти слова, на вопрос у журналистов, как же вы все это пережили, она отвечала, а я этого и не пережила. Вот так, не подавая вида, она десятилетиями хранила в душе отпечаток этой трагедии. Когда Антонина Николаевна не стала, крупнейшие газеты США опубликовали «Обширные некрологи». Подробные статьи появились в английских газетах garden и «Телеграф». Российские журналисты узнали о смерти Пирожковой из «Нью-Йорк Таймс». В русской прессе появились отклики на ее кончину под заголовками «Последняя великая литературная вдова Пирожкова, вернувшая нам бабеля». Антонина Николаевна называла себя нетипичной женой писателя. У нее была своя карьера, свои достижения, свои награды, своя известность. Исааку Эммануиловичу повезло со второй женой. Их объединяли любопытство и жадность к жизни, и особое чувство природы. Размышляя на тему о том, кто является его идеальным читателем, Бабель однажды сказал, что хорошо рассказ читать только очень умной женщине. Вот таким идеальным читателем и была, казалось бы, Антонина Николаевна. Так почему же Бабель избегала разговаривать с ней на литературные темы? Ведь и с первой своей женой, и с Тамарой Владимировной Кашириной, судя по свидетельствам Бабеля, обсуждал свои литературные дела. Одно время мне было даже обидно, пока я, наконец, не догадался о причине таких взаимоотношений между супругами с Антониной Николаевной, Бабелю и, кроме литературы, было о чем поговорить. В заключение мне хотелось бы обратить внимание читателя на одну особенность этой книги. Повествование в ней ведется с точки зрения того времени, в котором происходит действие. Сознательно или подсознательно Антонина Николаевна избегает взгляда на прошлое и сегодняшнего дня с позиции того знания, которым мы наделены сегодня. Голос автора и его видение ситуации созвучны от текущего момента. Здесь нет поправки на опыт истории, здесь есть непосредственность, порой наивная, и свежесть восприятия. Книга А.Н. – один из немногих памятников времени, передающий не только факты, но и психологию современника. В этом мужество, честности и притягательность этой книги. Андрей Малаев-Бабель, Сарасота, штат Флорида, февраль 2013 года.